Глава девятая. Отпуск. Сенатор умирал. Боль волнами ходила по его телу, начиная от икр, медленно шла вверх по бедрам, долбила в поясницу, терзала живот, разрывала грудь и охватывала плечи шеи при малейшем движении. Марул издал тоненький жалобный стон и попытался повернуться на бок. Это ему, как ни странно, удалось. Сухожилия не лопнули, мышцы тоже вроде остались на местах, а кости не выскочили из суставов, хотя сенатор не сомневался, что произойдет нечто подобное. «О, Боже!» – простонал сенатор. Он лежал у себя в постели, вцепившись руками в одеяло, и думал, что больше терпеть не в силах. Почти уже приняв решение облегчить боль в мышцах сверхъестественным способом, он вдруг представил себе Андреаса, грустно качающего головой. Из руки тренера медленно выпадал оранжевый листок, где он вел записи во время тренировки Марула. Затем воображаемый Андреас повернулся к сенатору спиной, и тяжело вздохнув начал от него медленно удаляться ну ждутки проскрипел марул снова меняя позу помогло не сильно и сенатор уже решил попробовать чем нибудь отвлечься от болевых ощущений как вдруг из за окна раздался пронзительный звук трубы а затем грохот нескольких барабанов «Этого еще не хватало», – проворчал сенатор, пытаясь защититься от воя и грохота, с трудом засунув голову под подушку. Шум не умолкал, и Мару сообразил, что предназначен он, по всей вероятности, ему. Вставать с кровати никаких сил не было, и он, шевельнув пальцем, сделал стену спальни прозрачной со своей стороны. Его взору предстал отряд довольно нелепо выглядящих людей, судя по всему, военных. Они были одеты в оранжево-синюю форму и подпоясаны кожаными ремнями, а на головах их красовались серебристые шлемы с красным плюмажем. Двое из них, что было сил, дули в медные трубы, а еще с десяток лупили в войсковые барабаны. Сенатор зажал уши руками и, будучи не в состоянии встать с кровати, перенесся на газон перед домом прямо в халате. «Что вам угодно!» – заорал он, не убирая рук от ушей, так как грохот не утихал. «Кто вы такие?» Высоченный военный с самым пышным плюмажем сделал шаг вперед и поднял правую руку, давая команду прекратить музыкальное сопровождение. К облегчению сенатора шум в ту же секунду смолк, а худрук отряда картинным движением достал из-за спины огромный скрученный пергамент, медленно развернул его и, прочистив горло, огласил. «Величайшего из всех сенаторов, мудрейшего и благороднейшего Марула, славного героя и приятнейшего из всех собеседников Смиренно умоляет о позволении на посещение его ничтожный друг. «Дегли!» – воскликнул сенатор, впрочем, сразу об этом пожалев, так как выкрик немедленно отдался дикой резью в мышцах живота. «Как я не сообразил!» – пробормотал он, вспомнив обещание графа прислать ватиканских гвардейцев перед своим следующим визитом. «Ну что за детский сад!» «Передайте, пусть заходит!» – проскрипел он, морщась от боли, и, держась за левый бок, где ныло особенно сильно. Предводитель отряда склонился перед Марулом в почтительном поклоне. Увидев, что барабанщики вновь занесли палочки над своими инструментами, сенатор в ужасе махнул рукой, заставив весь отряд испариться, после чего перенесся к себе в гостиную, в разложенное кресло и, спустив вздох облегчения, закрыл глаза. — Вам не угодишь, дружище! — услышал он через мгновение бодрый голос графа. — Очень смешно! — выдавил из себя Марул, не открывая глаз. — Ну, согласитесь, что и вправду смешно! — сказал Деглис, подходя к креслу сзади и осторожно беря друга за плечи. «Согласен», – через силу улыбнулся сенатор. «Я бы даже посмеялся над тем, как вы меня подкололи. Но мне очень больно это делать. Вы не представляете, как я себя чувствую. Как будто меня пропустили через мясорубку». «Боюсь спросить, какой именно жизненный опыт подсказал вам подобную аналогию?» – спросил Деглис. Но поверьте, старина, ощущения ваши мне вполне знакомы. После пятой 6 шестой тренировки они почти сойдут на нет. Однако сейчас ваш организм и впрямь в шоке. Он судорожно пытается восстановить ваши мышцы, выгнать из них излишек молочной кислоты и подготовить для столь неожиданно свалившихся на старости лет нагрузок организм же не понимает что вы хотите его тренировать для него ваша первая тренировка огромный стресс и он изо всех сил будет пытаться адаптироваться и если тренинг станет регулярным организм привыкнет и вы начнете получать удовольствие не только от самих нагрузок но и от процесса восстановления после тренировки начнете наконец то Чувствовать мышцы. Поверьте, я их и сейчас очень неплохо чувствую, простонал сенатор. Знаю, сказал Деглис. Знаю, как вы страдаете, поэтому и пришел за вами. За мной? Да, мой друг, мы с вами и с Леоном отправляемся на два дня в отпуск, где вы сможете спокойно восстановиться. Солнце. «Море, вода. Маленький необитаемый остров посреди океана. Все, что нам будет нужно, создадим на месте». «Чудесная идея», – признал сенатор. «Спасибо, граф. Лежать под солнышком и ничего не делать – это то, что мне сейчас надо. О, Боже, он. А я ведь собирался назначить на сегодня тренировку». Деглис весело засмеялся. «Что ж, друг мой, еще не поздно. Договориться с клубом?» «Ладно, ладно, шучу. Вам нужно время на сборы?» Сенатор задумался. «Наверное, нет, но...» «Прекрасно!» – воскликнул Деглис. И Марул почувствовал, что куда-то проваливается. А через секунду ему пришлось прикрыть рукой глаза – так как яркое солнце ослепило его даже сквозь сомкнутые веки. «Добро пожаловать, дорогой друг!» – услышал он добродушный голос мой. «Я сделаю солнце чуть менее слепящим». Марул отнял руку от глаз и действительно смог без всякого дискомфорта оглядеть окрестности. Он находился в удобнейшем шезлонге, на берегу маленького острова, покрытого белым, идеально чистым песком. Чуть слышно шумели волны, накатывая на берег. Возле самой воды чинно прогуливалась пара чаек. Пляж был довольно узкий, всего около 100 метров, и сенатор, оглянувшись, обнаружил позади довольно густой пальмовый лес. Рядом в таких же шезлонгах, как и у него, лежали Леон и Деглис. Графт подмигнул сенатору, а Леон лениво помахал рукой, после чего оба закрыли глаза и стали молча загорать. Сенатор тоже не был расположен к беседе. Ему хотелось просто спокойно полежать и, возможно, чуть позже окунуться в море, если позволит самочувствие. Опустив глаза, он обнаружил, что Деглис не только перенес его на пляж, но и лишил халата, облачив вместо этого в купальные шорты. Разумеется, они были розового цвета и усеяны изображениями героев диснеевских мультиков. Сенатор обреченно вздохнул, приводя шорты в нормальный вид, и расслабился в шезлонах. Мышцы продолжали ныть, однако шум прибоя и ласковое солнышко Отвлекли Марула от боли, он расслабился и через некоторое время погрузился в дрему. Мысли лениво текли у него в мозгу, он наслаждался жарой и покоем и думал, как все-таки хорошо жить, ну, существовать или как там назвать этот нынешний статус. Если это ад, думал он ну или чистилище, то что же тогда рай? Здесь я имею все, что душа пожелает. Я всенагрузчик, здоров и, похоже, бессмертен. Что такого может быть там? Что будет лучше, чем здесь? На этот вопрос у Мэролы ответа не было, и в слабых попытках отыскать его погружающимся в сон рассудком, он незаметно уснул. И сколько времени он провел сладкой дряме, Марул не знал. Может быть, несколько часов, а может, всего пару минут. Однако, лишь захотел выяснить это точно, он узнал, что проспал ровно 44 минуты и 16 секунд по земному времени. Став счастливым обладателем этой информации, Сенатор, однако, не спешил открывать глаза, а невольно прислушался к диалогу, который вели граф Глис и Леон. «А я говорю, давайте просто попробуем», – услышал голос Деглис. «Ну нельзя же быть настолько консервативным, Леон. Даже не консервативным, а упертым. Вы же знаете, даже если вы отравитесь, то за пару секунд сможете себя исцелить. Зато есть реальный шанс, что вам понравится вьетнамская кухня. Ну уже, дружище. Разумеется, я понимаю это граф, степенно отвечал Леон. Мне даже и двух секунд не надо. У меня просто очень неприятные воспоминания из земной жизни. Я был в Таиланде. Вечером отужинал в отеле, причем неплохом. А на следующий день меня скрутило так, что я чуть не… в общем, мы чуть не познакомились с вами раньше, чем нужно, граф. Справедливости ради надо сказать, что, может, дело было и не в еде, а в местной воде. Но ощущения были столь ужасными. И боль в животе такой сильной, что я с тех пор зарекся есть незнакомую еду. Я тоже думаю, что дело было в воде, мой дорогой, подал голос Марул, щурясь на сон. Помнится, посетил я по молодости Турцию в отеле четыре звезды, all инклюзив, так сказать, но all инклюзив постольку, поскольку. Бара на пляже не было. Да и самого пляжа при отеле не было. А нужно было идти через другой отель, показывать сотруднику ухода такую специальную карточку, право на посещение пляжа. А тот еще и нос воротил всякий раз, когда видел, что я не с его территории. Делал вид, что меня не запомнил и каждый день требовал эту самую карточку предъявить. Так вот, насчет воды, напомнил Леон, возвращая увлекшегося сенатора в русло разговора. А, да, так вот, в нашем затрапезном отеле можно было пить бесплатно все, кроме свежевыжатого апельсинового сока и всего, что было не на разлив, а в бутылках. Вы меня помнили, да? Улыбнулся Мару. В проспекте было написано именно так, можно пить все, что на разлив, кроме свежевыжатого сока. А кроме свежевыжатого сока, там почти ничего не было на разрыв. Я в основном пил, конечно, этот самый сок, но он стоил недешево, а я был бедным студентом, так что периодически пил напитки, входившие в этот самый all-inclusive. Там стоял автомат с двумя краниками, выдающие какие-то загадочные смеси. Один краник с претензией на апельсиновый привкус, а другой вообще что-то очень экзотическое. Но прелесть была в том, что это было замешано на воде. Не минерально, разумеется, а из-под крана. Ну, я и пил ее пару дней. А потом меня так скрутило. «Ну, может быть, это было все же из-за кухни?» – спросил он и, внезапно воспарив над шезлонгом, подставил обширное тело, образовавшееся в паре метров над землей, закутанной в паранджу женщине, которая начала натирать его молочком от солнца. Женщина была колоритной, средних лет, судя по рукам, единственным, что можно было увидеть из-под многочисленных накидок. Мару с досадой поймал себя на мысли, что он наверняка призвал бы кого-нибудь помоложе для этих целей и обругал себя мальчишкой. Дело свое массажистка, видно, знала хорошо. Леон зажмурился и продолжил заметно потеплевшим голосом. «Дорогой Мару, не склонны ли вы предположить, что виной вашим проблемам была не вода, а знаменитые восточные приправы, вроде шафрана или «Я вас умоляю», вновь вступил в разговор Деглис. «Кухня в Турции во времена молодого марула уже была исключительно европейская. Именно по этим, кстати, причинам». Деглис погладил себя по упругому заросшему волосами животу. «Турки так жутко боятся отпугнуть туристов», что кормят их исключительно тем, что эти самые туристы едят у себя народу. А, шафран, шафран. Деглисс читательно запахнулся. Это точно, подтвердил сенатор. Был, конечно, и шафран. И еще штук 15 разных приправ, только вот стояли они все на отдельном столике, можно было подходить и брать их. Ха! «Приправы на отдельном столике», – усмехнулся Деглис. «Во-первых, их все равно надо закладывать в большинстве случаев приготовки. Во-вторых, надо знать, куда и сколько закладывать. А в-третьих...» Что в-третьих? На мгновение задумался граф, почесав могучей рукой в затылке. «Ах, да! В-третьих, класть шафран наугад в те блюда, которые вам подают в отеле. Грибной суп или там лазанья». Это все равно, что. Хм, вы сильны в метафорах, Мару. Продолжите мою мысль. Застигнутому врасплох сенатору было, с одной стороны, лестно, что граф призвал его на помощь в качестве специалиста по метафорам. Однако придумать красивое сравнение за пару секунд было не так-то просто. Марулу, однако, не хотелось ударить грязь лицом, но все равно, что. «Хм?» – протянул он класть шафран в грибной суп или в лазанью, повторил он, лихорадочно придумывая остроумный ответ. «Это столь же дурной вкус, как есть рыбу с красным вином», закончил он и густо покраснел, устыдившись своего корявого ответа. Денгриза, да, однако, сравнение, похоже, вполне устроило Так как он, протянув руку, дружески хлопнул сенатора по голой спине, так что тот аж подскочил и одобрительно хмыкнул. Сенатор обратил внимание, что или он уважительно поднял бровь. А что подумалось сенатору? И впрямь не такой уж и плохой образ. Кто же ест рыбу с красным вином? Похвала Явно подействовала на сенатора. Он почувствовал, что довольная улыбка, помимо воли, появляется на его столь старательно выдержанном в солидных тонах лице. Он увидел, что его друзья заулыбались сенатору и друг другу. «Как же хорошо! Просто сидеть вот так!» – подумалось сенатору. Ему вдруг захотелось сделать всем что-нибудь приятное. Секунду подумав, он коротко закрыл глаза, и вот на столике рядом с Деглизом появилась вспотевшая бутылка его любимого швепса. А в руку Леону ткнулся вафельный стаканчик с мороженым. Вишневое, шоколадное и, о, кажется, шампанское – Закончив сеанс массажа, Леон позволил даме в паранже раствориться в воздухе и внимательно изучил три шарика. «Благодарю! Порадовали, Мару, порадовали!» Леон с видимым удовольствием принялся за угощение. Деглис, по обыкновению отблагодарив друга коротким салютованием, наполнил стакан из бутылки и, сделав смачный глоток, провозгласил. «Ну?» А теперь, как говорят в Восточной Европе, от нашего стола, вашего стола. Что-то коротко прошуршало в воздухе, и на столике рядом с шезлонгом сенатора появилась не менее вспотевшая бутылка. Конечно же, ополинарис. Сенатор с признательностью улыбнулся другу. А чуждо приятно-то, подумал он, откупоривая подарок и наполняя стакан. Ведь ясно, что не в Аполинарии сидела. Я могу сам себе столько минеральной воды создать, сколько захочу. Но ведь это будет не то. Не в том, видимо, дело, что твои желания исполняются, а в том, что рядом есть кто-то, кому они не безразличны. «Так вот, возвращаясь к теме воды», прервал воцарившееся благодатное молчание Леон, «до меня тут дошли слухи, мой милый Мару, что наш друг-оклет совратил вас на путь здорового образа жизни и даже заслал в спортзал. А вместе с тем вы, дружище, пьете минеральную воду. Молчу уже о перегруженной хинином гадости, которую употребляет наш уважаемый граф. «Ну, на совершенство я не претендую», засмеялся Деглис. «Швебс, это и впрямь моя слабость». «Но что вы имеете против минеральной воды?» «Ведь это самое здоровое, что может быть». «В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генералов «Ни один не помирал», – процитировал Деглис четверостишее, видимо, из какого-то сатирического произведения. «Минеральная вода. Она же содержит кучу всего полезного. Магний, например, необходим для эластичности вен. Это я точно знаю. А этот самый Аполинарис, смотрите, сколько он в его содержит». Хм, Леон довольно хмыкнул и, потеряв ладонями, Уселся в шезлонге поудобнее. «Сейчас будет лекция», – понял Симатор и улыбнулся, незаметно переглянувшись с графом. «Итак, мои друзья», – начал он торжественно, – «позвольте провести маленький ликбез по анатомии и биологии. И, и химии», – добавил он чуть погодя. «Человеческое тело и впрямь нуждается в различных категориях полезных веществ». Среди них есть белки, жиры, или он чуть заметно вздохнул, углеводы, витамины, и, как совершенно верно отметил граф Деглис, что минералы, хором сказали сенаторы Граф, подыгрывая философу, минералы, кивнул он. Так вот, наше с вами тело действительно в них нуждается, Магний, как уже заметил граф, в первую очередь для эластичности сосудов. Кальций, отвечающий главным образом за костное образование, а также калий, натрий и вообще чуть ли не вся периодическая таблица. Сделав гамлетовскую паузу и облизав начинающее течь мороженое, Леон продолжил. Как вам, возможно, известные школьные программы, пища бывает органической и неорганической. И человеческий организм может воспринимать исключительно органическую пищу. К примеру, съедая яблоко, человек получает органическое железо, которое в нем содержится, и усваивает его. А вот если вы возьмете шуруп – из вашего автомобиля, и проглотите его, то, увы, это железо наш организм не усвоит. Один мой друг рассказывал, что во время своих поездок в Африку он наблюдал за людьми, которые от голода ели землю и умирали в страшных муках. В земле, друзья, содержится все, что нужно человеку. Однако, даже если вы будете есть чистый чернозем, вы, увы, также умрете от голоду. Леон все более увлекался, его лысина слегка вспотела и начала поблескивать на солнце. Деглис, с заботливым выражением лица, попытался промокнуть ее только что созданным лиловым носовым платочком с крупно вышитыми словами Великий мудрец Леон! Однако тот, досадливо отмахнувшись, продолжал, обращаясь теперь исключительно к сенатору. Однако, если вы посадите в этот чернозем, скажем, картофель, который это все впитает, переработает, произведет новые вещества, а вы его съедите, то ваш организм примет это. И здоровые органические вещества забурлят в вашем организме, и кровь потечет, распределяя все по своим местам, куда нужно крахмал, куда нужно протеин. «Да перестаньте шутить, Деглис!» – сердито крикнул он, стряхивая с носа внезапно возникшая на нем профессорское пенца. «Мы говорим о серьезных вещах, друг мой, но несерьезные!» «Вы никогда не размениваетесь!» – засмеялся граф. «Пойдемте купаться!» Деглис резво вскочил с шезлонга и, несколько раз пружинисто присев, легко сел на шпагат и начал, растягиваясь, наклонять торс то в одну, то в другую сторону. «Благодарю! Пожалуй, я откажусь!» – с ноткой недовольства проговорил философ. Сенатор почувствовал, что Леону явно хотелось продолжить тему. Сам он против тоже ничего не имел. «Спасибо, граф. Я посижу с Леоном на берегу и посмотрю на вас. За вами мне все равно не угнаться», – сказал Морол. «Кроме того, мне интересно, что рассказывает Леон». Неожиданно для самого себя выдал сенатор истинную причину своей неохоты идти с графом. «Так что там насчет минеральной воды?» Тряхнул головой Марул, отгоняя нахлынувшие было мысли. Он вновь расслабился и, откинувшись на спинку шезлонга, помахал в ответ до Деглизу, резво забегающему в море. «Вы сами до всего этого дошли, Лёна?» «Что вы, друг мой? Чтобы дойти до всего этого самому...» понадобился бы опыт многих поколений, может быть, десятков или даже сотен. Так во всем. Один человек изобретает за всю свою жизнь, скажем, колесо. Его сын – телегу. Внук додумывается впрячь в нее лошадь, которую начал использовать в сельском хозяйстве сосед. А праправнук того внука по имени, скажем, Адам Отто решает заменить живую лошадь на механическую и изобретает двигатель внутреннего сгорания, проявил Рудецу сенатор. Леон, однако, не воздал должное познанием сенатора. Он настолько увлекся собственным рассказом, что даже поставил на землю ноги и продолжал уже сидя. «Вы только подумайте, дорогой Мару, насколько мы люди...» Нужны друг другу. Мы так сотворены, что просто не можем друг без друга жить. Но мы не можем друг без друга творить. Да-да, согласен, дорогой друг, поспешное заявление, умоляюще замахал Леон руками на сделавшего невольное движение сенатора поспешное и неверное, конечно же, заявление. Можно творить и одному. Великий Леонардо, Писал в одиночку Джаконду, а Данте в одиночку создал божественную комедию. Платон создавал диалоги. Однако сенатор, если вдуматься, разве возможно ли было это без того, что уже было достигнуто? И где был бы Леонардо, если бы не изобрели краски? Чем смог бы выразить Данте бурю? бушевавшую в его душе, не будучи вдохновленным Эсхилом, Гомером, Шекспиром, в конце концов. Вдохновлен и научен, позволю себе заметить. Я думаю, что гений нашел бы средства, чтобы себя выразить. Сумел, наконец, Мару вставить реплику и, заметив, что Леон переводит дух, уделяя внимание уже порядком подтаившему мороженому каждому времени свои краски. Вот взять, например, статую Венеру. Яю до сих пор восхищаюсь. Хотя у скульптора, создавшего ее, вряд ли были, скажем, лазерный резак, электронный отвес, или что там скульпторам нужно. Я все же думаю, что и Данте, не читая он Шекспира и Гомера, Оставил бы после себя что-нибудь великое. «Сенатор, вы ведь читали божественную комедию?» – спросил Леон после небольшой паузы. «Не читал», – ответил сенатор и покраснел. Его вдруг одолела колка и беспокойство. Леон может подумать, что Марул спорит лишь ради спора. «Не читал, но это не страшно», – заметил Леон. «Не беспокойтесь, дорогой друг, это не влияет на предмет спора, а я вас внимательно слушаю и понимаю ваш аргумент». Философ улыбнулся в ответ на благодарный кивок сенатора. «Однако, позвольте все же с вами не согласиться. Когда вы прочитаете божественную комедию «Бессмертного Данта», вы увидите что выразить глубину мыслей, которая там отражена, просто невозможно меньшими средствами. Невозможно. Значительно повторил Леон, важно подняв пальцы. Возьмем футбол, неожиданно сказал он. Вы слышали о Пеле? О Пеле. Сенатор с трудом удержался от выканья и, справившись с самодовольным желанием переспросить Это тот, который Эдсон Арантис Дуна Сименту ответил просто. Конечно, слышал. Так вот, Пеле, или Эдсон Арантис Дуна Сементу, тщательно выговорил Леон, был величайшим футболистом своего времени. Он превосходил коллег практически во всем. Скоростью, владением мечом, силой и точностью удара, видение игры. Так вот, быть может, вы удивитесь, но современный средний футболист будет почти равен, а то и превзойдет Пеле во всех этих параметрах. Ну вот этот аргумент в мою пользу, не удержался Синатор. Для своего времени он был гениальным, а он в наше время – Он был бы и сильнее, и быстрее. То есть мог бы быть... Хм, Я запутался. Немного помолчав, произнос сенатор. Честно говоря, я тоже. После небольшой паузы проговорил Леон. Друзья посмотрели друг на друга. И внезапно оба рассмеялись. Простите, сенатор, меня, как иногда бывает... Немного увлекло собственное красноречие, и я уже не сильно помню, с чего мы с вами начали. «Вы начали с минеральной воды», – раздался рядом бодрый голос вышедшего из моря Деглиза. «Но я умоляю вас, не начинайте сначала, дорогой Лео. Вы очень умный человек, но с вами положительно нельзя долго общаться, а то можно стать мудрым, как вы». «Что же в этом дурного?» – спросил Леон, откидывая голову назад, чтобы разглядеть графа. «Что вы, что вы?» «Решительно ничего!» Деглис запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. «Это лишь отрицательно сказывается на фигуре!» «Ну-ну!» «Шучу!» «Не обижайтесь, дружище!» Граф с разбегу запрыгнул на застанавшей от натуги шезунок. «Вода – сказка, друзья!» Хоть и не но теплая. Он мечтательно закатил глаза и, с хрустом потянувшись, блаженно застыл под жаркой ночи. «Каждому свое», – сказал он через несколько мгновений. «Каждому нужна для счастья немного другая смесь. Верно, друзья?» «А вы счастливы?» – спросил Марин. «Да», – уверенно ответил граф. Я нашел свой рецепт. У меня есть солнце и море, когда я захочу. И у меня есть звезды и снег, когда я не хочу солнца и моря. Кроме того, у меня есть мудрость. Немного иная, чем у нашего друга Леона, улыбнулся граф. Мудрость осознавать, что жизнь, или как вам угодно именовать наше с вами существование здесь, я называю его жизнью. Сделал короткую паузу граф. Так вот, жизнь – это для меня не путь, а сама по себе цель. Я живу не для того, чтобы куда-то прибыть. Я живу, наслаждаясь дорогой. Поэтому меня трудно разочаровать. Я не боюсь депрессии и раздумливого смысла жизни. Они есть часть этой самой дороги. Поэтому я предпочитаю достигать всего сам. Чем больше человек достигает сам, тем большим смыслом наполняется его дорога. Я достигаю, я меняюсь. В этом и есть смысл. Но ведь любая дорога куда-то ведет, заметил Миттер. Да, ведет, согласился граф, все так же неподвижно, лежа с закрытыми глазами. Раньше она вела сюда, в место, где мы с вами пребываем. «А теперь? Ведь теперь что-то изменилось? Куда она ведет теперь?» Продолжал спрашивать сенатор, чувствуя, что затронул что-то серьезное. «Не знаю, дружище, предпочитаю об этом не задумываться», – ответил Деглис, немного помолчав. «Но ведь эти мысли... Часть вашей дороги, Деглис,» – подал голос, молчавший до сих пор Леон. «Поймали!» – легко согласился граф. «Поймали!» Повторил он через несколько мгновений, и сенатору показалось, что во всегда веселых глазах Деглиза мимолетно скользнула тоска. «Я не знаю, куда она ведет. Но это ведь не меняет ее смысл для меня», – быстро сказал он, и веселые искорки опять заплясали в его взгляде. «Смысл не в том, что она куда-то ведет, а в ней самой». «Но в ней самой как раз теряется всякий смысл, если она никуда не ведет», – горячо возразил сенатор, приподнимаясь на шезлонге. «Это как», – он на секунду задумался, «как производящая бензин-машина, работающая на бензине. Она работает для того, чтобы работать, чтобы поддерживать саму себя. Со временем она ветшает и разрушается». Или еще хуже, как в нашем случае, она остается и вечно производит бензин для того, чтобы работать и производить бензин. Это не одно и то же. Граф говорил так же легко, как и раньше, но сенатору показалось, что Деглис вовсе не так уверен, как хотел показать Мару Или самому себе. Работая и производя бензин, машина остается машиной. Я же, живя свою жизнь здесь и совершенствуясь, получаю наслаждение от совершенствования. Жизнь приносит мне удовольствие. Какой еще нужен смысл? Тогда чем же вы лучше тех, кто даже не задумывается о смысле и просто щелчком пальцев делает себе плечи, как у вас, никогда не быв в тренажерном зале? запальчиво спросил сенатор и, не дожидаясь ответа, продолжал. Они тоже наслаждаются существованием. Я не говорю, что я лучше, Мару, не бейте меня, шутливо поднял руки, до беглись. У них просто своя горючая смесь для движения. Она их устраивает. У меня моя. Вот и все. Но ведь вы сами были такой, как они. Был. Но я понял, что это не моя смесь. Тогда, может быть, настанет время, когда вы поймете, что и эта смесь не для вас, что она вас не удовлетворяет. Возможно, согласился граф, помолчав. Возможно. Но это будет означать, что жизнь продолжается поиском новой смеси. Улыбнулся он. Так что моя теория жизни ради жизни не так плоха, сенатор. Хотя... Кто его знает? Может, и она неверна. Но это не повод киснуть, дружище. Как говорил... Хм, в деглис нахмурил лоб. Как говорил мудрец, нашелся он, не вспомнив имени мудреца и улыбнувшись самому себе. Унылый дух сушит кости. Спросите у Леона. Он вам это по-научному объяснит. «Так что улыбайтесь, это всегда верно», – как сказал другой мудрец. «А вообще, не сыграть ли нам шаг?» – предложил он вдруг. «Мы еще не закончили тему с Ливоном, граф», – сказал Мару. «Начали с ним обсуждать Пеле и божественную комедию Данта. Вот вы как считаете, они были гении? Ну, про пиле не скажу, может быть. А вот Данте, бегли фыркнул, С чего бы это быть гением этому бумагомараке? Что значит, с чего бы? Возмутился ли он, привставая на лежаке? Данте повлиял на десятки поколений. На его произведениях выросли тысячи поэтов и писателей. Он оказал... «Гигантское влияние на богословие!» «На... Ой, Леон!» Деглис демонстративно зернул. «Все, что сделал ваш Данте, это записал какой-то свой бредовый сон, добавил в него конспирологии, каких-то глупых фантазий и сделал книжку, чтобы срубить деньжат и только и всего». Теперь-то мы с вами имеем возможность удостовериться, что все таки было. Не так ли? Ценность Данте, – запальчиво проговорил его, – вовсе не в том, что он все правильно описал. Он писал не учебник и не путеводитель. «Вообще-то именно путеводитель», – сказал Деглис, лукаво улыбаясь. «Его цель была не сообщить о том, как все устроено в аду, а заставить людей задуматься, исправить какие-то вещи в своей жизни. И я уверен, кому-то это помогло стать человеком лучше. — Вы считаете, что помогло? — спросил Деглис. Вот там вроде было что-то про чревоугодников, мучающихся в одном из кругов ада. Граф! возмущенно воскликнул Рон, подскакивая на шезлонге. Я бы попросил вас без грязных намеков. Данте Алигьери очень ценен для меня и оказал большое влияние на мою жизнь. О, оказал. Кто-то вы оказались в чистилище, пожал плечами до глиса. Ладно, ладно, Леон, не кипятитесь. Давайте лучше сходим искупаться, если вы не хотите играть в шаг. Да, давайте, поддержал его Марул, огорченный возникшим между друзьями напряжением. Я постараюсь составить вам компанию. Он кряхтя слез с шезлонга и поковылял в сторону моря.